Глава двадцать д е в я т о Джефф чихнул, не прикрывшись рукой. Макрота попала на ветровое стекло. Двигатель фургона гудел, когда Симонс сидел на парковке железнодорожного вокзала Уэстона и ожидал возвращения женщины полицейского. Симонс увидел, как она вошла в дом Форрестеров и остался в фургоне. Он словно впал в ступор. Он безуспешно пытался понять, зачем той понадобилось допрашивать форрестеров. Форрестеры же теперь не принадлежали к церкви Святой Бернадетты. Зачем тогда эта женщина приехала в их дом? Значит, это нечто большее, чем обычная проверка. Симмонс возвращался к одной и той же версии. Она установила связь. После того, как женщина покинула дом, он разрывался между двумя вариантами. остаться и нанести форрестерам последний визит, как он и планировал, или последовать за женщиной полицейским. Джефф выбрал последний в основном потому, как не знал, что она им говорила. Все это могло быть ловушкой. Но если женщина предупредила форрестеров, что они в опасности, они бы запаниковали, как только его увидели. Кто-то из них мог рискнуть позвонить в полицию. И даже если ему удастся лишить их жизни, все пойдет не по его плану, и тогда он никогда не вернется на крутой холм. Все стало еще хуже после того, как Джефф проследил за женщиной полицейским сначала до полицейского участка, а затем до набережной, где она встретила другого священника. Симонс понятия не имел, кто этот высокий, долговязый мужчина, но его вид только усилил замешательство. Знали ли они? Что отец Ланиган пропал? Джефф чувствовал себя беспомощным, испытывал отвращение и едва не заплакал, когда дворники очищали ветровое стекло от воды. Что делали женщина-полицейский и священник? Они вместе садились на поезд или кого-то забирали? Раньше он чувствовал себя очень уверенно, а сейчас нерешительность возвращалась к нему и все погружало в хаос. Сердце Джеффа бешено заколотилось, едва женщина полицейский вышла из здания вокзала. Женщина была немного моложе его, возможно, под сорок, хорошенькая, с завязанными в хвост темно-каштановыми волосами. Дождь промочил ее пальто, но женщина не бросилась к машине и, словно не обращала внимания на погоду. Джефф подумал о молодых женщинах, которых он видел в баре в тот вечер, когда встретил Малькольма Харриса из своей старой школы. Женщина полицейский была старше, но в том, как она держалась, присутствовало нечто, выделявшее ее. Очарованный Симмонс наблюдал, как она провела рукой по влажным волосам, перед тем, как открыла дверцу машины. Джеффа внезапно охватило чувство т о м л е н и я Он хотел посмотреть, куда она направится дальше, поэтому влился в поток машин, как только женщина тронулась. Симмонс должен соблюдать осторожность, так как предполагал, что женщина полицейский будет помнить о том, что за ней могут следить. Он держался на расстоянии и убедился, что между ними осталось три или четыре машины, когда женщина свернула на Локинг-роуд в сторону Уорла. Дождь теперь был таким сильным, что Симмонс едва различал впереди ее машину. Через три-четыре километра женщина полицейский указала поворот налево на Тевистокроуд по дороге в поместье Мидвейл Ворли. Джефф продолжил ехать по главной дороге. Он решил, что будет слишком заметно, если п о с л е д у е т за ней. Он заправился в с а й н с б е р и и вернулся на Тевистокроуд. Джеффу не потребовалось много времени, чтобы найти ее машину. Она была припаркована на той же дороге на небольшой подъездной дорожке рядом с двухквартирным коттеджем. Значит, женщины-полицейские живут в таких маленьких домах? Он не казался подходящим местом для молодой активной полицейской. Сама улица была прекрасна, но коттедж подходит скорее пенсионеру, который избегает лестниц. Было ли это частью какой-то хитроумной ловушки? Джефф припарковался дальше по дороге, чтобы безопасно наблюдать за домом из фургона. В коттедже не горел свет, и Симонс подумал, не легла ли женщина спать. Симонс чувствовал себя виноватым, что оказался там. Эта женщина не играла никакой роли в его плане, и он не имел права находиться здесь. Тем не менее, он не мог отрицать, что испытывал п р е с т у п н ы й трепет во время тайного наблюдения за ее домом. Что дальше? Все, что не входило в его планы, было сопряжено с риском. Когда женщина уберется с дороги, Джефф наконец-то расправится с ф о р е с т е р а м и Убитая женщина полицейский только привлечет нежелательное внимание. Джефф хотел знать, что ей известно, но существовал более простой способ выяснить это. Мистер и миссис ф о р е с т е р наверняка все знают, и Симмонс заставит их рассказать ему подробности и только потом забьет последние гвозди в их кости. Но не сегодня. Хотя женщина полицейский сейчас была дома, слишком опасно идти к ф о р е с т е р а м Появление женщины полицейского на его пути выбивало из колеи, и ему надо быть более осторожным. Джефф подождет. Старик может пережить еще одну-две одинокие ночи, ведь он находится в теплых стенах, так что нет необходимости спешить обратно. Когда Джефф уже собирался уходить из дома женщины полицейского, вышел ее сосед. В руках у него был черный пакет для мусора, который сосед держал перед собой как оружие. В конце улицы он остановился и посмотрел по сторонам, будто избавлялся от чего-то незаконного. Мужчина положил пакет в темное мусорное ведро на колесиках и пристально посмотрел прямо на Джеффа. Сосед женщины полицейского был на приличном расстоянии, а он припарковался в темноте, так что вряд ли тот мог его видеть. Но все же мужчина продолжал смотреть на фургон и не обращал внимания на хлещущий по нему дождь. Джефф подождал, пока сосед вернется в дом, и только потом тронулся с места.